когда событие развёртывается на его страницах во всей своей естественной принудительности. Необходим ли для этого так называемое историческое беспристрастие? Никто ещё ясно не объяснил, в чём оно должно состоять. Часто цитировавшиеся слова Климонсо о том, что революцию надо принимать en bloc целиком представляет собой В лучшем случае остроумную увёртку, как можно объявлять себя сторонником целого, сущность которого состоит в расколе. Альфаризм Клемансо продиктован отчасти с конфуженностью за слишком решительных предков, отчасти неловкостью потомка перед их тенями. Один из реакционных и потому модных историков современной Франции Эл Мадлен Столь салонно аклеветавший великую революцию, то есть рождение французской нации, утверждает, что историк должен стать на стену угрожаемого города и одновременно видеть как осаждающих, так и осаждаемых. Только так можно будто бы добиться примеряющей справедливости. Однако работа самого Мадлена свидетельствует, что если он и взбирается на стену, отделяющую два лагеря, то только в качестве лазутчика реакции. Хорошо, что дело идёт в данном случае о лагерях прошлого. Во время революции пребывание на стене сопряжено с большими опасностями. Впрочем, в тревожные минуты жрецы, примиряющиеся с справедливостью, сидят обычно в четырёх стенах, выжидая, на чьей стороне окажется победа. Серьёзному и критическому читателю нужна неверломная беспристрастность, которая преподносит ему глубок примирение с хорошо отстоявшимся ядом реакционной ненависти на дне, а научная добросовестность, которая для своих симпатий и антипатий открытых, незамаскированных, ищет опоры в честном изучении фактов, в установлении их действительной связи, в обнаружении закономерностей их движения. это есть единственно возможный исторический объективизм, и при том вполне достаточный, ибо он проверяется и удостоверяется не добрыми намерениями историков, за которые к тому же тот сам и ручается, а обнаруженной им закономерностью самого исторического процесса. Страница 32. Источниками этой книги Являются многочисленные периодические издания, газеты и журналы, мемуары, протоколы и иные материалы, отчасти рукописные, а главным образом изданные Институтом по истории революции в Москве и Ленинграде. Мы считали излишним делать в тексте ссылки на отдельные издания, так как это только затруднило бы читателю. Из книг, которые имеют характер сводных исторических трудов, Мы использовали в частности двухтомные очерки по истории Октябрьской революции Москва-Ленинград 1927 год. Написанные разными авторами составные части этих очерков имеют не одинаковую ценность, но заключают в себе во всяком случае обильный фактический материал. Хронологические даты в нашей книге везде указаны по старому стилю. То есть отстают от мирового, в том числе и нынешнего советского календаря на 13 дней. Автор вынужден был пользоваться тем календарём, который был в силе во время революции. Не представлялось бы правды никакого труда перевести даты на новый стиль. Но такая операция, устраняя одни трудности, породила бы другие, более существенные. Низвержение монархии вошло в историю под именем Февральской революции. По западному календарю оно произошло, однако, в марте. Вооружённые демонстрации против империалистической политики Временного правительства вошли в историю под именем Апрельских дней. Между тем, по западному календарю, она происходила в мае. Не останавливаясь на других промежуточных событиях и датах, Ответим еще, что октябрьский переворот произошел по европейскому исчислению в ноябре. Сам календарь, как видим, окрашен событиями, и историк не может расправиться с революционным летоисчислением при помощи простых арифметических действий. Читатель благоволит лишь помнить, что прежде чем опрокинуть византийский календарь, революция должна была опрокинуть державшиеся за него учреждения. Принципы 14 ноября 1930 года Л. Троцкий. Страница 33. Особенности развития России. Основной наиболее устойчивой чертой истории России является замедленный характер её развития. с вытекающей отсюда экономической отсталостью, примитивностью общественных форм, низким уровнем культуры. Население гигантской и суровой равнины, открытой восточным ветрам и азиатским выходцам, было самой природой обречено на долгое отставание.